Глава пятнадцатая. Полгода спустя. Все мы иногда ошибаемся. Кто-то сильнее, кто-то меньше. Но за ошибки часто приходится платить. И у каждого своя цена. Я заплатила одиночеством, но обрела маленькое счастье внутри себя. «Мила Олеговна, вы готовы?» «Светочка, как всегда, рядом со мной. Мне кажется, что именно эта истина неизменна». «Да, конечно». Киваю встаю с кресла, неуклюже к к двери. «Как вы себя чувствуете?» Тут же интересуется она, видимо, замечая, как я передвигаюсь. «Хорошо, Свет, просто организм не привык к тому, что теперь ему приходится функционировать для двоих». Я улыбаюсь, прекрасно понимая, что хотела пошутить, но не вышло. С этим у меня плохо. «Это же вам ещё несколько месяцев», — говорит она. «И как только выносите...» Светочка говорит это тепло, по-доброму, без тени иронии или желания уколоть, задеть, сделать мне больно или неприятно. Улыбнувшись, кладу руку на живот и слегка поглаживаю его, потому что именно в этот момент мой сынок начинает толкаться внутри. «Ой, пинается?» – сплёскивает руками Светочка. «А можно мне?» «Не боишься забеременеть?» Вспоминаю древнюю примету, чтобы поддеть свою секретаршу, но она лишь отмахивается и, дождавшись моего кивка, касается округлого живота как раз там, где настойчиво стучит малыш. Боже, какой богатырь! Что же он будет делать через два месяца? Я и сама не знаю, потому что уже сейчас Кирилл стал слишком сильным. Его движения хоть и приятны, но вызывают небольшой дискомфорт. Маришка толкалась так только на восьмом или девятом месяце беременности, и я просто не знаю, как будет дальше, и лею надежду, что за эти восемь или десять недель малыш просто не станет сильнее. «Вы уже навстречу?» Светочка приподнимает брови и удивлённо смотрит на меня. «До неё ещё десять минут. Директора прибудут через пять, а приглашённые на переговоры, думаю, как раз к точно указанному времени. Именно поэтому я иду сейчас, Свет. Не хочу заходить в зал, полный мужчин, как зебра, пытающиеся устоять на льду. Светочка хихикает и, понимающе кивает, хватает мои документы и помогает мне зайти в конференц-зал. Пока она раскладывает папки на широком дубовом столе, я усаживаюсь на кресло в его центре, подвигаюсь так близко, насколько это возможно, и благодарю себя за то, что заказала высокий стол, скрывающий мой большой живот. Как знала, честное слово. Спасибо, Светуль. Всех, кто придёт, направляй сразу сюда. Она кивает и уходит, я же подтягиваю к себе папки и ещё раз прокручиваю в голове то, что хотела сказать возможным партнёрам. Пока никого нет, открываю лист с тем, что написала, и пробегаюсь по нему глазами, убеждаясь в том, что всё помню. Хотя бы тут сыночек не подкачал, не сделал из мамы глупую амёбу, что не в состоянии запомнить и связать несколько предложений. А вот с Маришкой всё было именно так. Я едва помнила, что хотела сказать, забывала, где оставила ключи, куда положила деньги, адрес работы бывшего мужа. Я напрочь всё забывала. С сыном такого не происходит, и это одна из причин того, что я всё ещё работаю. Вторая – работа не позволяет мне думать о том, что настойчиво лезет в голову. Я не сказала Давиду о том, что ношу его ребёнка. Намеренно. На его подозрение относительно своего отцовства соврала, сказав, что сделала аборт. После разозлённой и обиженной, без сожаления смотрела на то, как он уходит. Жалею ли я сейчас? Скорее нет, чем да, но страх, что мы случайно пересечёмся на улице, что он вдруг придёт ко мне в офис и захочет увидеться, что вдруг привезёт сына к Маришке, а я не смогу скрыться, иногда проносится в моей голове. Сейчас же, чем ближе становится момент родов, тем больше я нервничаю. Во-первых, мне страшно. Да, это вторые роды, но мне страшнее, чем было с Маришкой. Наверное, потому что я совершенно не знала, что меня ждёт, не предполагала, насколько это трудно и больно. Сейчас же, даже спустя 18 лет, я помню все это и боюсь. И пусть мой доктор опытная 55-летняя женщина уверяет, что поводов беспокоиться и бояться нет, я все равно делаю по-своему. И пусть сейчас есть специальная безвредная для ребенка анестезия, современные технологии, родов в воде, разминка на фитболе, я все равно боюсь. Страх – это то, что преследует меня почти каждый день. От раздумий меня отвлекает Семён Петрович, один из руководителей компании. Он работает в юридическом отделе и, как всегда, приходит пораньше. Здравствуйте. Он не может скрыть удивление, что я уже здесь, и даже бросает взгляд на свои наручные часы. Здравствуйте, Семён Петрович, вы не опоздали, я пришла пораньше. Он кивает и садится по правую сторону от меня. В течение пяти минут подтягиваются и остальные, а ещё через какое-то время приходят и те, из-за кого мы, в принципе, здесь собрались. Я хочу расширить компанию, и для этого нам нужны инвестиции. Дать их могут другие компании, но тогда мне придется поделиться частью акций. Сейчас контрольный пакет в виде 70% принадлежит мне, остальные 25 – руководителям отделов, таким как Семен Петрович. Я не очень хочу расставаться с 24 акциями компании, но сейчас у нас нет лишних денег на расширение. Да, мы по-прежнему функционируем в прибыль, но я хочу большего». Пора задуматься о том, чтобы выйти на новый уровень, увеличить прибыль и открыть несколько новых торговых точек по стране. Ровно в три в конференц-зал заходят несколько мужчин. В этот момент я как раз просматриваю бумаги, но когда поднимаю голову, мне кажется, что земля уходит из-под ног. Я хаотично смотрю на тех, кто должен прийти на переговоры, и запинаюсь на третьей строчке. Царёв Давид Архипович. «Что это? Моя растерянность? Как я вообще пропустила его сюда?» Буквально отодрав взгляд от букв, поднимаю голову и смотрю на профиль мужчины, который в этот момент разговаривает с кем-то по телефону. Он ни капли не изменился, всё та же высокая прическа, резко очерченные скулы, коротко стриженная борода, чуть заходящая на щёки, пухлые губы и уверенные движения. До меня доходит, что я любуюсь им, только тогда, когда он заканчивает разговор, поворачивает голову и встречается взглядом со мной. Несколько мгновений молчаливых взглядов глаза в глаза, и он кивает, говоря. «Здравствуйте, милая Олеговна. Мое почтение присутствующим». Уверенными движениями он направляется к столу, садится на свободный стул в противоположном конце стола и произносит «Примите мои извинения за разговор и задержку, я не мог не ответить на звонок». И одними губами, смотря мне в глаза, произносит «Сын». Я тут же перевожу взгляд на три папки, расположенные напротив меня, и не могу сконцентрироваться. «Можем начинать?» Даю разрешение своей команде, а сама пытаюсь сосредоточиться и таки слушать то, что они говорят. Я знаю это наизусть, но мне всё равно нужно страховать их. Как это сделать, когда единственная мысль, пульсирующая в голове, он не должен увидеть меня беременной? И ведь это так просто. Я представляю, как он роняет ручку, как наклоняется за ней и видит мой живот. Я даже вижу сжавшиеся челюсти и недовольный взгляд. Пока мои юристы и финансисты говорят о перспективах, я пытаюсь понять, как выгляжу. Не изменилось ли? Я, конечно, немного поправилась, но, слава богу, не отекла потому что если Давид знал бы, как выглядят беременные отёкшие женщины, то он раскусил бы меня в пару секунд. Сейчас я жалею о том, что мой стол не металлический. Так хотя бы смогла бы увидеть своё отражение на его поверхности и убедиться в том, что всё ещё не так плохо выгляжу. Что не показываю всем своим видом страх. А он есть. Я знаю, что этот ребёнок его. Тогда на первом УЗИ врач ошиблась, поставив неверный срок». И только спустя пару месяцев я узнала о том, что малыш внутри таки Давида, а не Димы. Тогда я думала над тем, чтобы найти Давида, поговорить, сказать, но злость и обиды внутри меня были сильнее. Я не стала этого делать. Да и ему, судя по тому, как халатно он отнесся к предохранению, было наплевать на то, забеременею ли я. Переговоры идут своим чередом, я таки делаю над собой усилия и сосредотачиваюсь на том, что говорят мои подчинённые, поправляю их в каких-то неверных формулировках и пытаюсь не обращать внимания на пронизывающий до костей взгляд Давида. «То есть вы предлагаете 24% акций в качестве платы за инвестиции в миллионы долларов?» – переспрашивает Давид. «Да, всё верно». Киваю я. «Вы получаете право голоса в моей компании, а мы необходимые деньги для расширения». На самом деле он последний, с кем я хочу заключать контракт и кому могу отдать акции. Более того, я уверена, что откажу и продолжу поиски инвестора, если среди других здесь присутствующих не найдется того, кто согласится на эти условия. Судя по сосредоточенным лицам большинства инвесторов, они или в растерянности, или в раздумьях. Мы просим немалую сумму, и у многих ее просто нет, хотя 24% акций куда большая плата, чем та, что они нам дадут. Я знаю, что другие откажутся, как знают то, что Давид согласится. Просто из принципа. Потому что ему так хочется. «У меня есть предложение», – говорит он. «Я готов дать 10 миллионов долларов в обмен на 25% акций». Несколько минут глаза в глаза, и я оглашаю свой вердикт. «Мы обязательно подумаем над вашим предложением», – Давид Архипович. «Также ждем решения от других инвесторов». Захлопнув папку, даю всем понять, что переговоры окончены. Достаю телефон, делая вид, что у меня срочная переписка, и жду, пока кабинет освободится. Давид встаёт последним. Я вижу это краем глаза и надеюсь, что он не останется. Он уходит вместе с остальными. Я же несколько минут сижу за столом, после чего чуть отодвигаю стул и поглаживаю живот. Встаю, чтобы покинуть кабинет, потому что голоса за дверью стихли, и все наверняка уже разошлись, когда слышу звук открываемой двери. На пороге стоит Давид. Всего пару секунд он смотрит мне в глаза, а после переводит взгляд на мой живот.